Глава 19. Прости, Юга, можно я ненадолго оторву тебя от работы? Конечно, Дорс, без вопросов. Чем могу служить? С веселой улыбкой спросила Юга Амариль. Мне нужно кое-что выяснить, Юга. И очень надеюсь, что ты не станешь надо мной смеяться. Постараюсь. У вас есть некий прибор под названием Главный радиант. Я то и дело о нем слышу. Игорь о нем говорит непрестанно, так что я, в принципе, представляю, как он работает, но в действии никогда его не видела. Ты не мог бы мне его показать? Амариль нахмурился. Понимаешь, дело в том, что главный радиант относятся к разряду засекреченных объектов, и пользоваться им могут только те, у кого есть соответствующий допуск. У тебя такого допуска нет. Я знаю, но ведь мы знакомы 28 лет. И ты жена Гэри. Ну ладно, позволим себе маленькое нарушение. Полноценных главных радиантов у нас всего два. Один из них в кабинете Гэри, второй здесь. Вот он. Дорс посмотрела на стоявший на столе матовый черный кубик. Вот этот? недоверчиво спросила она. Да, в нем собраны уравнения, описывающие будущее. А как на них посмотреть? Амариль нажал кнопку, в комнате стемнело, но почти сразу же чёрный кубик распространил молочно-белый свет, в лучах которого в воздухе повисли значки, стрелочки, линии, различные математические знаки. Казалось, они движутся, но когда глаза Дорс немного привыкли, она поняла, что это ей только показалось. Так значит, это и есть будущее? изумлённо спросила Дорс. Может быть, ответила Мариль, выключая прибор. Я дал полное увеличение, поэтому ты видела значки и цифры. Без увеличения видны были бы только чередования темных и светлых пятнышек. Значит, изучая эти уравнения, вы можете судить о том, что нас ожидает в будущем? Теоретически да, но есть две сложности. Да? И какие же? Начнём с того, что эти уравнения выведены, так сказать, не каким-то конкретным человеком. Десятки лет мы закладывали в компьютеры все более сложные программы, а компьютеры сами выводили и хранили уравнения. Но мы безусловно не знаем, насколько они верны и каково их значение. Тут все зависит от того, насколько верным был сам процесс программирования. Значит, уравнения могут быть ошибочными могут, кивнула Марилю, устало потер рукой глаза. Как же он постарел за последние годы, с горечью и жалостью подумала Дорс. Он ведь лет на 10 моложе Гэри, а выглядит чуть ли не старше. Конечно, продолжала Марилю усталым голосом. Мы надеемся, что не все уравнения ошибочны, но вот тут-то как раз и возникает вторая сложность. Несмотря на то, что и я, и Игорь проверяли, вертели их так и это к столько лет, мы никогда не можем быть на сто процентов уверенными в том, каково значение уравнений. Их вывел компьютер. Значит, резонно предположить, что некое значение у них имеется, но какое? Похоже, кое до чего мы начали докапываться. Знаешь, как раз сейчас я корплю над тем, что у нас называется отрезком А 23. Жутко запутанные системой уравнений. Пока мы не сумели приложить эту систему к чему-либо имеющему место в реальной вселенной. Однако с каждым годом мы все ближе к цели, и я верю в то, что психоистория в конце концов станет тем, чем мы мечтаем ее увидеть. надежной методикой для прогнозирования будущего. А сколько сотрудников имеют доступ к главному радианту? В принципе, все математики заняты в проекте, но не по собственному желанию. Оформляется запрос, причем заблаговременно, и главный радиант настраивается так, чтобы математик получил именно ту часть уравнений, с которой он хочет поработать. Когда сразу несколько человек выражают желание поработать с главным радиантом, возникают сложности. Сейчас, правда, особых запросов на работу с ним нет. Видимо, народ еще не успел окончательно прийти в себя после юбилея Гари. Скажи, а вы не подумывали сделать еще несколько главных радиантов? Даже не знаю, как сказать, выпятив губы, проговорил Амариль. Вообще-то мы обговаривали вопрос о том, как было бы хорошо установить третий прибор, но нужно кого-то назначить ответственным за него. Главный радиант это не компьютер, на котором можно позволить работать каждому. Я предложил Гэри, чтобы там Вилли Лар, ну, ты же его знаешь. Да, знаю. Чтобы третий главный радиант установить в его кабинете. Разработанные им ахаотичные уравнения в сочетании с электрофокусировщиком выдвинули его на третью позицию в проекте после Гэри и меня. Но Гэри колеблется. Почему? Ты знаешь? Если ЛР получит главный радиант, это будет официальным подтверждением того, что он третий человек в проекте. То есть это поставит его выше других математиков, которые и старше его, и выше по должности. То есть возникнут определенного рода стратегические, так сказать, трудности. Я-то думаю, что нам нечего ломать себе головы над проблемами. Но Гэри, ты же знаешь, Гэри Да, я знаю, Гэри. А, допустим, я тебе скажу такую вещь. Что если Лин видел главный радиант? Лин? Полковник Хендер Лин из хунты, приспешник Теннера, лакей. Сильно сомневаюсь, Дорс. Понимаешь, он говорил насчет кубиков и цепочек, а я сейчас их видела собственными глазами. Не могу отделаться от мысли о том, что он был здесь и видел радиант в работе. Амариль покачал головой. Нет, не могу себе представить человека из хунты в моем кабинете или в кабинете Гэри. Скажи мне, как ты думаешь, кто в проекте мог бы таким вот образом работать на хунту? Никто, убежденно ответила Амариль. Это невероятно. Возможно, что Лин не видел главного радианта, но ему о нем рассказали. Кто ему мог о нем рассказать? А Мариль после недолгого раздумья ответил: "Никто". "Ну хорошо. Вот ты только что сказал о трудностях, что называется, внутриполитического характера, связанных с вероятностью получения Эларом третьего главного радианта. Наверное, в столь многочисленном коллективе, как ваш проект Где трудятся сотни сотрудников, время от времени возникают какие-то мелкие стычки, ссоры. О да, бедняга ГГере мне время от времени об этом твердит. Улаживать все это приходится ему, и я представляю, как это ему надоело. Скажи, эти ссоры достаточно серьезны для того, чтобы мешать работе над проектом? Да нет, не так уж серьезны». Скажи, есть сотрудники, которые скандалят больше других? То есть я хочу спросить, можно ли, к примеру, избавиться от 90% этих внутренних трений ценой увольнения 5-6% персонала. Неплохая идея, кивнула Мариль. Но только я не знаю, от кого нужно избавиться. Я ведь в нашу внутреннюю политику фактически не вмешиваюсь. Избежать всех этих мелочей невозможно. Вот я и стараюсь попросту держаться подальше от всяких дрязг. Странно, покачала головой Дорс. Получается, что ты таким образом отрицаешь надежность психоистории? Как это? Но как же можно утверждать, что вы добрались до стадии, когда можно предсказывать будущее и управлять им, если вы не можете справиться с такими досадными мелочами внутри самого проекта? от которого это будущее напрямую зависит, Амориль хихикнул. Это было совсем не похоже на него, ведь с юмором у него, как правило, было туговато, и он почти никогда не смеялся. Извини, Дорс, видишь ли, ты зацепила проблему, которую мы разрешили. Мы об этом тоже думали. Сам Гэри разработал уравнение, описывающие вот эти самые межличностные трения. А в прошлом году я их довел до ума. Я обнаружил, что существуют способы видоизменения этих уравнений таким образом, чтобы свести трение к минимуму. Но в каждом конкретном случае выходит так, что за счет нивелирования трения в одном месте, оно неизбежно усиливается в другом. Совершенно ликвидировать подобные неурядицы невозможно в условиях работы и общения людей в замкнутом коллективе. Кто то уходит, кто-то приходит. Ну, вроде того, как притираются новые детали, пока не встанут на место. Мне с помощью ахаотичных уравнений Эларо удалось доказать, что тут ничего поделать нельзя, какие бы усилия ни предпринимались. Гэри называет это законом консервации личных проблем. В итоге возникло такое мнение, что у социальной динамики существуют такие же законы консервации или лучше сказать, торможения, как в физике. И на самом деле именно эти законы могут стать для них наилучшим руководством для решения самых трудных проблем психоистории. Впечатляюще, усмехнулась Дорс. Но какой толк из всего этого, если в конце концов окажется что абсолютно ничего изменить нельзя, что всё плохое накапливается и что для того, чтобы уберечь империю от разрушения, нужно разрушить ещё что-нибудь. Некоторые именно так и думают, но я нет. Хорошо, вернёмся к реальности. Скажи, есть что-нибудь такое во всех этих внутренних трениях, что угрожало бы Гэри? Физически угрожало, я имею в виду. «Угрожала Гэри? Нет, конечно же нет. Как тебе такое в голову пришло? Может быть, есть кто-нибудь, кто хотел бы занять его место? Какой-нибудь сверхамбициозный и агрессивный человек, жаждущий пожинать все лавры. Может быть, кто-то думает, что Сэлден засиделся на должности руководителя проекта? Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал подобное про Гэри. Похоже, Дорс не удовлетворил его ответ. Нечего ждать, что кто-нибудь скажет такое вслух, это понятно. Но спасибо тебе, Юга, ты мне все таки помог. Извини, что оторвала тебя настолько времени от работы. Амариль долго смотрел ей вслед. Он немного встревожился, но окунувшись в работу, быстро позабыл о разговоре с Дорс.